Глава двадцать Последние тайны. Два дня спустя, когда мы с Крумом и его сестрой готовились к вечернему закрытию лавки, на пороге появилась бледная, как сама смерть, служанка соседа. Рулон бумаги выпал у меня из рук. — Герда... Мистер Лантер... Язык не повернулся сказать страшное слово. Уже почти шесть недель лекари и маги боролись за его жизнь, но пожилой мужчина так и не приходил в себя. Ему становилось лишь хуже. — Он очнулся, мисс! — со слезами на глазах выпалила она. Поднятый с пола рулон повторно выпал из моих рук. — Очнулся? — Да, и даже поел. Он хочет видеть вас. Я растерянно огляделась по сторонам, посмотрела на Крома, но парень лишь пожал плечами. — А это... это безопасно? Я страшно боялась, что, увидев меня, мужчине вновь станет плохо. Я и так винила себя в его ранении. Целились-то в меня. — Он хочет вас видеть, — твердо заявила женщина, открывая дверь и ожидая меня. — Я обещала, что приведу вас. Я кивнула и, дав последнее наставление крому, схватила с полки плащ и перчатки и понеслась вслед за служанкой. Мужчина ждал нас в спальне при приглушенном свете, обложенной горой подушек. Его кожа отливала неестественной бледностью, а руки дрожали. Сейчас не было аристократического лоска, дарующего старости благородство. Сейчас передо мной был самый настоящий дряхлый старик. — Мистер Лантер! — воскликнула я, скидывая перчатки и подбегая ближе. — Кэтрин, подойдите! — проскрипел он едва слышно, протягивая морщинистую руку и заходясь в приступе надрывного кашля. Я остановилась сбоку от кровати, с растерянностью перешагивая с ноги на ногу. — Вы поправитесь, — постаралась подбодрить я соседа. Жаль, что мой голос не звучал настолько уверенно, насколько хотелось бы. В ответ он лишь улыбнулся. — Мне достаточно просто того, что я очнулся и могу с вами поговорить. А там, как уж Господь мне отмерит, обувная лавка, если что, перейдет к Фреду. Он хороший парень, пусть и не из благородных, зато рукастый и талантливый. А вы... а вы должны кое-что узнать. Без этого я бы не хотел ни покидать этот мир, ни оставаться живым и здоровым. Просто время пришло. — Вы уверены, что нужно это делать сейчас? — заволновалась я. — Вам нельзя волноваться? — Кэтрин, у меня дыра в груди. — Конечно, мне нельзя волноваться. — хрипло рассмеялся он. — Но если я ничего не расскажу, то причин для волнения будет больше. Я послушно села в стоящее рядом с кроватью кресла, и посмотрела на мужчину. — Первое и самое главное, — начал он, — твой двоюродный дядюшка действительно помогал сбывать краденые артефакты, торговал на черном рынке и подделывал официальные бумаги. Я, ожидавшая всего, кроме этого, чуть с кресла не свалилась. «Откуда вы знаете?» «Потому что я тоже, в какой-то степени, продукт его махинаций», — печально усмехнулся мужчина. «Лавка также мне досталась по наследству, но этого не должно было произойти, потому что я бастарт покойного графа Лантера. Последние несколько лет жизни, когда он отчаялся родить наследников, кроме меня, он обещал официально меня признать, Иначе его имущество после смерти отошло бы к короне. Он обещал это лет пять, но так и не сделал. Мужчина отвел взгляд от картины на стене и посмотрел прямо на меня. Тогда-то я и познакомился с Уильямом Мейсом. Он уже на тот момент прославился, как человек, способный подделать какой угодно официальный документ, так что ему не составило труда написать для меня бумажку в которой мой родной отец якобы признает меня своим сыном и оставляет за мной эту обувную лавку. Уильям убеждал меня, что нужно прописать о передаче всего наследства, как и графского титула, но...» Он пожал плечами. «Я и так на тот момент чувствовал себя последним негодяем, так что уверил, что мне достаточно носить приставку к имени «Мистер» и не нужны другие богатства» так как я хотел зарабатывать честно в мастерской. Тут пришла Герда и поставила на столик возле кровати пиалу с теплым отваром. Мужчина сделал знак рукой, что пока не готов остановить свой рассказ, и продолжал. Уильям тогда поднял меня на смех, утверждая, что я и так обманщик и мошенник, так что нет смысла скромничать, но я настоял на своем. Мастерскую мне отец обещал отдать, так же, как и признать наше родство — а о большем разговор не шел. Так что я считал себя не вправе это забирать. Меня и так совесть мучила. Мистер Лантер, я задумчиво нахмурилась. Прошу прощения, что задам этот вопрос, но один раз я видела, как лорд Фелтон не ответил на ваше приветствие. Он знал об этой махинации? По губам старика проскользнула усмешка. Когда расследовали громкий скандал о махинациях, Там мелькало как имя вашего дядюшки, так и мое. Доказательств, конечно, не было. Но после всего этого, когда пост судьи уже занимал лорд Фелтон, он приходил ко мне. Тогда я испугался и ничего не стал рассказывать. Пусть срок давности уже прошел, но чистосердечное признание могло всколыхнуть прошлое дело. Да и страшно мне было. «Это лавка, это все, что у меня есть. Как бы я остался без нее?» С того дня я стал откладывать деньги, и теперь уверен, что даже если лавку заберут, я смогу прожить остаток своей старости. — Почему ее должны забрать? — Я все рассказал лорду Фелтону. — Тогда еще, на открытии вашей лавки. — Рассказали? — он кивнул. — Я сам дурак. Задолжал Тобио Суметью огромную сумму за покупку кожи. Этот пройдоха думал, что это позволит ему мной командовать. Когда он потребовал отвлечь судью, иначе сдаст меня приставом, я лишь все рассказал Фелтону. Но мы никак не могли подумать, что Мэтью постарается вам навредить, поэтому еле успели. Но теперь у судьи есть все основания меня упечь за решетку. Я покачала головой. Лорд Фелтон, конечно, тот еще сухарь, но не думаю, что он будет выгонять мужчину на старости лет из единственного дома. «А второе», — вспомнила я его слова, — Второе — это то, что я косвенно виновен в смерти Уильяма Мейса. Вот тут я все же настолько удивилась, что испуганно отпрянула, вжавшись в спинку кресла. — Вы убили его? — прошептала пораженно. — Что? Нет, конечно, нет! — замахал он руками. — Но я ему не помог, когда знал, что он вот-вот умрет. Так как понятнее мне с его объяснением не стало, то я просто промолчала. Когда началась эта вся история с разоблачением, то пошли массовые аресты. Многие знатные фамилии на тот момент были подставными лицами. Кто подделал бабушкино завещание, кто убил наследника и из конюха стал маркизом, а кто-то и вовсе создал себе новый, никогда прежде не существовавший род. Уильям подшумок начал шантажировать некоторых знатных персон страны, обещая обнародовать все их прегрешения и требуя для себя, во-первых, денег, которые он отправлял за границу на подставное лицо. Поэтому, Кэтрин, вы и не получили ничего, кроме лавки. Все состояние у Уильяма с его смертью кануло в лету. А во-вторых, он требовал защиты для себя и помощи в побеге из страны. Но не рассчитал свои силы. Мужчина снова закашлялся. Да так сильно, что мне пришлось вскочить и звать Герду чтобы помогла приподнять его и дать продышаться. Я уже было хотела закончить вечер откровений, но мужчине нужно было выговориться. Он пришел ко мне в тот день. Судя по сбившемуся дыханию, вспоминать это было сложно. Сказал, что дни его сочтены. И лучше бы он сдался полиции, потому что так хотя бы остался жив. Он попросил меня спрятать свое завещание на маленькую Кэтрин, которую он видел всего лишь раз. Уильям не хотел, чтобы малышка как-либо соприкасалась с теми акулами, что руководят махинациями в стране, поэтому попросил найти завещание лишь через пять лет, когда срок давности всех этих преступлений истечет. Обещал, что подготовит для нее в доме все, чтобы обезопасить проживание девушки. Видимо, под этим он имел в виду эти пресловутые бумаги. Хотя, как по мне, лучше бы он их сжег. «Он готовился к смерти?» – прошептала я. «И он ее нашел», – кивнул мужчина. «Пока я прятал завещание, он откупорил в моей мастерской бутылку очень мощного растворителя и всю ее выпил. А там настолько сильное действие, что спасти его было уже просто нереально». Я испуганно ахнула. «Так дядюшка просто решил покончить с собой?» «Сначала я не понял, что произошло». Ведь когда я вернулся, он со мной попрощался и даже сам ушел к себе домой. Я лишь заметил, что его сильно шатает. И только когда пришел в мастерскую... О, Кэтрин!» Старик закрыл лицо руками. «Это было так ужасно! Я побежал за ним, но увидел лишь то, что потом увидели полисмены. Его тело, лежащее за стойкой. Я прекрасно понимал, что шансов у него нет» и так испугался, что убежал к себе домой и сказался больным на целых две недели. В комнате установилось тяжелое молчание. Лишь через минут пять мужчина продолжил. «Когда ты появилась, я будто снова увидел Уильяма. Он не был хорошим человеком, но и смерть его была ужасной». «Поэтому вы помогали мне?» со слезами на глазах спросила я. «Поэтому закрыли собой, когда графиня в меня выстрелила». — Это лишь немногое, что я мог сделать, — махнул он рукой. Я поднялась на ноги. — Мистер Лантер, не знаю, как вы выглядите в глазах закона, но в моих глазах вы оправданы. Я прошу вас, обязательно выздоравливайте. Я еще ни разу даже не купила у вас обувь, а между тем мои сапоги совсем прохудились. В этом мире вы еще нужны, так что не вздумайте умирать. На глазах старика выступили слезы. — Спасибо. Пробормотал он. «Уже через пару часов, когда я возвращалась домой от соседа, которого Герда напоила отваром и уложила снова в кровать, я думала о том, что все тайны, которые я встретила в лавке тогда, когда в нее только приехала, все они уже открылись. Теперь, когда преступники пойманы, виновные наказаны, а невиновные оправданы, я надеялась, что смогу начать новую жизнь, и это будет чудесная история». Katherine Mays.